Глава шестая. Не прошло и пяти минут, как я, торопливо натянув джинсы и футболку, уже мчалась вниз по лестнице вслед за Габриэлем. Я бежала изо всех сил, насколько позволяли дрожащие мышцы, и распахнула входную дверь хостела, отчаянно высматривая его фигуру на узкой улочке сквозь яркий солнечный свет. С каких это пор в Лондоне стало чертовски много солнца. Не обнаружив Габриэля, я поспешила по Картер-Лейн, предположив, что он направился к собору святого Павла. Как только Габриэль ушел, я пожалела, что прогнала его. Наверное, он прав. Я не совсем одна. Какая разница, кровные родственники или нет? Твоя семья — это люди, которые заботятся о тебе, о которых заботишься ты. Семья — тот, кто готов прийти в твой дерьмовый номер в хостеле, чтобы помочь справиться с жестоким похмельем. Кто знает, какой была моя биологическая мать. Я знаю, какой Габриэль. С тех пор, как мы встретились, он всегда рядом. Добежав до собора святого Павла, построенного в эпоху реставрации на территории кладбища, я огляделась в поиск Габриэля, но увидела только уставшую женщину с младенцем в коляске и пару мужчин, держащихся за руки. Габриэля не было. Я поспешила к ближайшему офисному зданию напротив собора и уставилась в окно в поисках отражения Габриэля. Стекло замерцало, и появился Габриэль с плотно сжатыми губами. Я чуть не прыгнула в отражение, но чувствовала себя слишком слабо и побоялась застрять. Вместо этого внимательно посмотрела вокруг детектива, чтобы понять, где он. Он уже шагал по чипсать в сторону метро. Я перешла на бег. Каждый шаг отдавался в пульсирующем черепе острой болью. И по делам. Я не сбавила темп, игнорируя тошноту и головокружение. Время от времени останавливалось заглядывая в витрины магазинов или боковые зеркала машин, убедиться, что не потеряла Габриэля. Этот город, такой чужой, ещё несколько недель назад, теперь казался близким другом, и я начала постигать его изгибы и повороты. Детектив мелькнул в окне кофейни и свернул на Old Jury, узкую улочку в центре города. «Значит, он всего в минуте от меня и идёт не к метро». Я прибавила скорость, подавляя бунт своего тела. В горло подступила тошнота. Я свернула в переулок и побежала дальше. Каменные стены словно смыкались надо мной. Я прокручивала в уме прошедшую неделю. Как агент, не вернувшийся после расследования, я, видимо, больше не работаю в бюро. Я разозлила Роана, Габриэля и Скарлетт, нарушила обещание данное Роану, заявила Габриэлю, что он ничего не знает, что он мне не нужен и Я точно не помнила, что наговорила Скарлетт, но почти наверняка какие-то гадости. Я осталась одна не потому, что мои родные умерли, а потому что оттолкнула всех, прячась в вонючей дыре среди бутылок виски и грязного белья. Отдышавшись, я перешла на шаг, а потом совсем остановилась, упираясь руками в колени. Живот скрутило. Не знаю, в похмелье ли было дело, но по щеке скатилась слезинка. Надо вернуться в хостел, а Габриэлю позвонить как-нибудь попозже. Нужно опохмелиться, чтобы пережить этот проклятый день. Пока я переводила дух, воздух пронзил ужасный визг, и я взглянула в небо. Там, медленно снижаясь, кружили три больших серебристых журавля. Я смотрела на них, и по моей спине бежали мурашки. Журавли были слишком велики для обычных птиц, Их присутствие прогоняло людей с улицы, как будто прохожие почувствовали потустороннюю угрозу. Один за другим журавли опустились на тротуар вокруг меня. Двое впереди и один сзади. В их черных, как уголь, глазах сверкнуло что-то смертоносное. Воздух стал ледяным, меня пробил озноб. Самый большой из них повернул голову и превратился в высокий силуэт, окутанный туманом. Когда дымка немного рассеялась... Передо мной стояла костлявая женщина в багровом плаще. Спутанные серебристые волосы рассыпались по плечам. Она излучала зеленовато-серое сияние. Огромные черные глаза пронзили меня, и я почти не обращала внимания, в кого превратились другие журавли. От них исходили волны холодного воздуха, и мои зубы стучали. — Бедное дитя! — Женщина провела костлявым пальцем по моей щеке. Ее прикосновение было чистым льдом. По телу пробежал холодок. Ее голос звучал эхом откуда-то из глубины сознания. «Такая одинокая — это не твоя вина». Мое сердце колотилось о ребра. «Ты была совсем малюткой. Твоя мать бросила тебя. Ты не могла не вырасти монстром». Я попятилась, заворожённая её взглядом, но желая убраться подальше от запаха смерти. «А теперь совсем одна. Люди отворачиваются от тебя. фейри обращаются с тобой, как с полукровкой. Бедное дитя, столько страданий!» Она широко развела костлявые руки. «Пора отдохнуть. Иди ко мне. Позволь забрать твою боль». Туман сгустился, и я почувствовала, что меня тянет к этой женщине, но усилием подавила странный порыв. Краем глаза я заметила, как из тумана появилась еще одна фигура, на этот раз мужская, но не сводила глаз с ведьмы. Нельзя позволить ей снова прикоснуться ко мне, иначе поддамся ее чарам. Когда она снова потянулась ко мне, я была готова и ударила ее по руке. Хруст костей эхом отразился от зданий. Мне сейчас не до фокуса в Фейре. «Отвали!» — ледяным тоном ответила я и бросила взгляд на отражение в зеркале. И тут увидела еще одну широкоплечую фигуру. Сквозь туман к нам приближался Габриэль. Он приставил пистолет, тот самый, который дала ему я, груди старухи «Отойди от нее, демон!» Ведьма медленно повернулась к нему. «Габриэль!» «Как давно я тебя не видела!» На секунду в его глазах мелькнуло удивление. «Это называется пистолет, демон. Он стреляет пулями. Железными пулями!» Старуха грустно улыбнулась ему. «Насилие? И это ответ человека, который столько потерял из-за насилия. Тебе ли не знать? Разве ты не помнишь меня, Габриэль?» «Разве ты не слышал мой крик перед смертью твоей жены?» Его рука задрожала. Я никогда не видела его таким растерянным. У меня затряслись колени. «У насилия есть свои плюсы». «Бедная твоя жена погибла так внезапно. Знаешь, что её убило?» «Демон». «Нет». Старуха схватилась за грудь. Это был призрачный ужас, дух страха без плоти. Тот, кто может овладевать людьми, брать их под контроль. Призрачный Фейри проник в тело человека, ничтожного одиночки. Обернувшись в человеческую плоть, призрак вонзил нож в сердце твоей жены, а потом напитывался твоим ужасом, пока ты держал ее умирающее тело. Я наблюдала за вами. Я знала, что это случится, и появилась там ради острых ощущений. Мы питаемся печалью, предвещаем отчаяние, а потом кричим». Она протянула руку, поглаживая пистолет, и Габриэль словно оцепенел. «Когда слышишь крик Банши, за ним всегда следует смерть». «Банши!» В ирландском и шотландском фольклоре разновидность фей, предвещающих смерть. Габриэль выстрелил, но тело Банши превратилось в туман, и пуля пролетела насквозь, разбив стекло позади нее. Уже через мгновение ее тело снова материализовалось, и звук, который она издала, будет преследовать меня до конца дней. Она запрокинула голову к небу. Ее вопль был подобен тысяче измученных душ, пронзая до мозга костей. Остальные банши завыли вместе с ней, их крики оглушали, и я заткнула уши. Все три ведьмы ринулись вперёд, удлинив ногти и оскалив острые зубы. Самая огромная бросилась на Габриэля, полоснув его длинными острыми ногтями. Я схватила её за капюшон и изо всех сил дёрнула назад. Она обернулась, и я впечаталась лбом ей в нос, сломав костью. Боль вспыхнула в черепе, который до сих пор пульсировал от похмелья. Банша вскрикнула, сломанный нос хрустнул. Оглушённая, пляшущими перед глазами разноцветными пятнами, я замахнулась для нового удара и угодила ей в висок. Все трое сбросили чары, приняв первоначальный облик. Пальцы превратились в когти, сквозь кожу проросли серебристые перья. Самая высокая ведьма полоснула меня когтями, вонзилась в плоть и щеку обожгла боль. Я снова ударила. Ее голова откинулась назад. И не успела я нанести новый удар, как другая банша с безумной улыбкой врезалась в меня и сбила с ног. Она замахнулась, но я вцепилась в ее коготь, выкручивая его. Он рассек мне кожу, по руке заструилась кровь. И все-таки коготь хрустнул и от воплей меня охватил мрачный восторг. Банша скатилась с меня, я вскочила на ноги и увидела, что стало с Габриэлем. И мир вокруг перевернулся. Габриэль распростерся на спине. Вокруг него растекалась сверкающая кровавая лужа. Одна из банши вгрызлась в его шею, и мое сердце замерло. Столько крови на тротуаре горе ударило в грудь с такой силой словно в меня врезался товарняк я не могла дышать нет заорала я в голове эхом отдавались мучительные вопли я ринусь к фейре и пнула ее в голову она оторвалась от габриэля но я не могла заставить себя взглянуть на него бесконечные крики агонии топили меня в реке печали Я позволила им заглушить мою собственную боль. Мое горе утонуло в чужих страданиях. Время замедлилось, едва ползло. И кровавые капли падали с зубов Фейри, как в замедленной съемке, повисая в воздухе. Над нами неподвижно застыло серебристое перо. В тумане вокруг шевелились щупальца страха. Страха Фейри. Следуя неведомому инстинкту, я точно знала, что нужно делать. Я выгнула спину, позволяя страху Банши заполнить меня, напитывая сим, А потом с нечеловеческим рычанием швырнула этот страх обратно, прямо в них. Время возобновило бег. Банши вытрищили глаза, их челюсти отвисли, руки застыли. Одна из ведьм дернулась и попятилась, отчаянно пытаясь сбежать. В глубине сознания я чувствовала, как их вопли сливаются с ужасающими криками тысяч измученных душ, наполняя меня силой. Фейри с визгом вскочили на ноги, стараясь увернуться и убежать, но я не собиралась их отпускать. Они убили моего друга, и я жаждала, чтобы они страдали. Я позволила своему ужасу перетекать в их тела, парализуя их. Одну за другой ведьмы рухнули на тротуар. Во мне бушевала темная ярость я подошла к первой, той, которая пировала над Габриэлем. Сила распирала меня до самых костей. Банша взглянула на меня вся дрожа. Её ужас лишь подстегнул меня. Защищаясь, она подняла руки. — Прошу, не надо! Я нагнулась и сломала ей шею. Хруст эхом отразился от стен. Её тело рухнуло на землю. С яростью отравляющей кровь Я подошла к следующей ведьме, которая скулила, уставившись жуткими черными глазами, парализованная собственным страхом. Я подобрала большой осколок оконного стекла, разбитого пулей, не обращая внимания, что он режет пальцы. Банша попыталась выговорить какое-то слово, но издала лишь бессвязные звуки. Я откинула назад ее спутанные серебристые волосы, обнажив ледяное горло, и вонзила осколок в еремную вену. Тровь брызнула в воздух. Неподалеку последняя банша издала сдавленный звук. Вся в крови Фейри, я подошла к ней, сжимая осколок. Она лежала, прижавшись к стене и уставившись на меня с разинутым ртом. Я представила стекло к ее горлу и прорычала. «Почему я?» «Зачем вы пришли за мной?» Она что-то неразборчиво пробормотала. И я вдавила кончик осколка в ее шею и взревела. «Почему я?» «Повелительница ужаса!» Она запнулась. «Должна умереть!» Повелительница ужаса. Мой разум словно покрылся ледяной коркой. «Почему?» «Он приказал!» «Кто он?» Она задрожала, и я поднесла осколок ее черному глазу, угрожая вырезать его. «Кто, черт побери?» кто тебя послал он король воздух прорезал вой полицейских сирен верховный король фейри это он послал убить меня почему ее челюсть отвисла и снова захлопнулась и я прижала осколок кожи прямо под ее глазом и я не знаю взвизгнула банши и я поверила но в следующую секунду Она судорожно вцепилась мне в шею, отчаянно пытаясь спасти свою жизнь. Холодные когти сдавили горло. Я отвела руку назад и вонзила осколок ей в шею, рассекая артерии. Перепачканная ее кровью поднялась вся дрожа. Повелительница ужаса. Полицейские сирены слышались уже совсем рядом, и я бросилась к Габриэлю, впервые рассмотрев его как следует. Едва смогла дышать. Его шея была разорвана. Прекрасные карие глаза уставились в небо. Горе грозило задушить меня, утопить. Кровь Габриэля растекалась по улице широкой лужей. — Габриэль, — прошептала я. — Значит, банши кричали по нему. — Он мертв. Его уже не спасти. Тяжелое горе выбило из меня дух.